Надежда Кузьмина, ведьма огненного ветра. Ответный визит. Пролог. Их мудрейшество Третий Пресвятой Старец, член Совета Мудрецов Благословенного Гакарашта Ефрим Алвизерский, отложил в сторону прочитанное донесение и довольно потер руки. Все шло по плану. Молодой король Ферранте попал в ловушку. Теперь просто надо ждать пока действия неразумного юнца не приведут к войне между Ирвинией и Ферантом. Пусть неверные уничтожат друг друга. Несколько сильных магов с обеих сторон уже погибло. А потом, когда оба королевства будут истощены, ударит Гакарашт, у которого тоже есть свои маги.